Глава седьмая. Я снова подняла голову. С замерзшего пера на бумагу упала клякса. «Раззява!» — рыкнул декан. «Ничего, ректор привычный. Пиши, что замерла». «Не могу», — выдавила я, пытаясь понять, что происходит. «Писать разучилась?» «Да, вы правы, надо называть вещи своими именами». Я поднялась из-за стола. я не буду дописывать это прошение». «Будешь». и Я покачала головой. «Я поступала на боевой факультет, на нем и останусь». «Поступала на боевой», передразнил он. «За тебя платит корона, и не тебе решать, на каком факультете учиться, а руководству университета». Я начала лихорадочно вспоминать соглашение об обучении. Барон Алимант, хозяин приюта, был так добр, что подробно объяснил мне значение каждого пункта, переводя зубодробительного юридического языка на понятный. Потом заставил перечитать еще раз и убедиться, что я действительно все понимаю, и только после этого разрешил подписать. Полдня на меня потратил, не меньше. Всегда читай, что именно ты подписываешь. Несколько раз повторял он тогда. «Все, до последней запятой». Неважно, сколько времени это займет. Не понимаешь что-то, не подписывай, пока не разберешься. Если тебя торопят, значит, наверняка есть подвох. Будьте добры, напомните мне пункт соглашения, в котором указано, что... Я покопалась в памяти, перебирая заковыристые формулировки, и все же решила говорить, как понимаю. Незачем давать повод для насмешки, используя слова, значение которых точно не знаешь. Указано, что декан, как представитель университета и короны, может потребовать от меня перевестись на другой факультет. «На боевом мест нет», — отрезал Рейд. Ушел от ответа. «Значит, я помню правильно, и такого пункта действительно не существует. Отсюда следует, что по какой-то причине декан не хочет видеть меня на своем факультете». «Но почему? Опять происхождение мне вышло? Чушь, программа началась еще до моего рождения». И сейчас императорский корпус боевых магов, по словам госпожи Касси состоит из таких, как я, не меньше, чем на треть. Отпроски знатных родов не слишком-то сложить голову за корону. Те, кому приходится зарабатывать на жизнь, предпочитают охранять тех, кто богаче, а остальные просто проживают состояние, закинув диплом на дальнюю полку. Тогда почему он хочет от меня избавиться? Причем так, что якобы я сама захотела уйти на другой факультет. Даже если мест и нет для поступивших при поддержке короны отдельная квота, сдаваться я не собиралась. Факультет бытовой магии, еще чего? Нет, я не имела ничего против бытовиков. В конце концов, всем людям хочется жить в тепле и уюте. вкусно есть и сладко спать. Просто у меня самой с бытовой магией отношения не особо складывались. Еще с тех пор, как наставник, желая напомнить мне, что я девушка и, значит, будущая хозяйка, предложил мне поджарить яичницу с помощью бытовой магии. Яичницу я блистательно сожгла. Одна польза была от той попытки. Сковородка стала выглядеть как новенькая. Многолетний нагар превратился в хлопья пепла вместе с яичницей. Какая мне бытовая магия, если руки не тем местом приделаны. К тому же на бытовом одни высокорожденные зазнайки. Парни из знатных родов, не знающие, куда себя приложить, традиционно поступают на боевой, потому что мужчина должен быть защитником. девушки на бытовой или на целителей, чтобы уметь позаботиться о доме и детях. Хотя вряд ли им приходится многое делать самим, по крайней мере, так говорила госпожа Кассия. «Для таких, как ты, там нет мест!» — рявкнул Рейд, видимо, окончательно потеряв терпение. Для смазливых бабёнок, которые думают, что стоит им похлопать глазками и покрутить попкой, как их ногам рухнет с десяток богатых и знатных парней. Я задохнулась от возмущения, на миг забыв все приличные слова. А он, видимо, принял это за растерянность. «Думаешь, ты первая такая, кто поступил не ради боевой магии, а ради боевых магов?» Вы не... Я хотела сказать, вы не правы, но он истолковал мое замешательство по-своему и перебил. «Смею. И не тебе, сопля эдакая, мне указывать, что говорить в собственном кабинете. Сперва хвостом вертите, а потом ублюдков ваших в мусорной яме находят и скандал на всю столицу. Я собираюсь учиться, а не...» — проглотила неприличное словечко. «Замуж». Кулаки сжались сами собой, сминая листок с недописанным прошением. Жаль, что это не горло декана, хотя вряд ли кто-то в самом деле сможет вцепиться такому в глотку. Это он, кого хочешь порвет, не хуже изначальной твари. Да, конечно, обед дала. Не мечтай, замуж тебя не позовут, а брюхатят и бросят. Он шагнул к столу, положил еще один лист и припечатал его ладонью. «Садись и пиши!» Я не шелохнулась. Понятно, почему декан не хочет видеть меня на своем факультете. Кое-какой части тела не хватает. Непонятно, что мне с этим делать. При всем моем желании ничего лишнего у меня больше не вырастет. «Да в конце концов магию творят головой и руками, а не тем местом, которое отличает мальчиков от девочек». «И роста темноволосая в потрепанных штанах и другие девушки, которых я видела на полигоне, удержались на факультете. Несмотря на такое отношение, значит и я удержусь». «О чем задумалась?» — едко поинтересовался декан. «Сил на обтекаемое вранье не осталось». И Я ответила прямо. «Пытаюсь понять, что первично. Объяснись. Вы назвали меня шлюхой, ничего не зная обо мне. Это суровое мужское братство формирует определенное отношение к девушкам. Или в боевые маги изначально идут подтверждать свою мужественность, убивая. И подобный склад характера подразумевает и определенное отношение к девушкам. Он переменился в лице...» А я в который раз подумала, что язык мой — враг мой. Бесчетное количество раз мне приходилось отвечать за слова. И опять на те же грабли. Вот уж точно, Горбатого могилы исправит. И эту могилу мне, кажется, обеспечат прямо сейчас. Повисло тяжелое молчание. Декан скомкал в ладони лист, который только что положил на стол. Комб бумаги полыхнул, и на миг мне показалось, что сейчас огненный мячик полетит мне в лицо. После чего меня просто размажут о стену, чтобы потом показывать получившееся пятно новым студентам. Вот что бывает с теми, кто перечит декану боевого факультета. «Вон!» — рявкнул Рейд. Ждать, пока он попросит второй раз, я не стала. Вывалившись в коридор, прислонилась к стене. «Тело била крупная дрожь. Я все испортила. Собственноручно загубила свой единственный шанс на нормальное будущее. Если перевести мой последний вопрос с вежливого на понятный, то получалось, вы девушек за людей не считаете, потому что не чувствуете себя достаточно мужчиной, или просто нахватались плохого в дурной компании. Кто угодно взбелениться». Вернуться, умолять о прощении, написать это проклятое прошение о переводе, в конце концов, и на бытовом учится. Выйду, смогу устроиться помощницей экономки, а там, может, и понравится. Образумлюсь, как советовали мне подруги. Дело женщины вести хозяйство и рожать детей, а не гонять чудовищ по лесам. Да в конце концов, я же честно старалась быть вежливой. Разве я виновата, что родилась девчонкой? Кое-как по стеночке я доползла до лестницы, спустилась по ней на ватных ногах. Эй, ты чего? Оказывается, тот парень, что отпускал комплименты моей задницы, все еще торчал у расписания. Чего зеленая такая? Орал? Я сглотнула, кивнула. Перед глазами все плыло и шумело в ушах. Вот так, наверное, и валится в обморок. «А, тогда ничего!» Парень хлопнул меня по плечу так, что я присела. Но, как ни странно, в голове сразу прояснилось и полегчало. «Вот если он такой вежливый, что аж приторно, тогда дело плохо. А так проорется и забудет». «Вряд ли забудет, но...» «Может, в самом деле обойдется?» «Спасибо», – выдавила я. Он ухмыльнулся «Сочтемся при случае. И запомни, Рейту нравится, когда у студента есть яйца». И я закашлялась. «Вот чего нет, того нет». «Я имел в виду в переносном смысле», – заржал парень. «За тебя корона платит?» и Я кивнула. «Заметно. Я такой же пришел». Он отдернул полы отлично сидящего мундира. «Одежка с тех пор лучше стала, а манером так и не научился. Я Алик». «Леонор». «Проводить тебя, чтобы не заблудилась». Его рука устремилась к моей талии, и я отступила. «Как-нибудь в другой раз». «Спасибо». Он пожал плечами, дескать, не больно ты и хотелось. Я выскользнула за дверь». На свежем воздухе дурнотная слабость прошла окончательно. Ничего. Пока еще ничего не решено. Принесут приказ об отчислении, вот тогда и буду страдать. А сейчас обратно к Костеляну, наверное. Он сказал, вернешься, как побеседуешь с деканом. Беседа определенно состоялась, а о записке или чем-то подобном Костелян не упоминал. Я миновала полигон. углубилась в парк. Желание смотреть по сторонам пропало. Внутри обида мешалась со злостью и страхом. Все силы уходили на то, чтобы сохранять хотя бы внешнее спокойствие, вместо того, чтобы с воплями отпинать ближайшее дерево, а потом сесть в траву и разреветься. Что-то подвернулось под ноги. Я клюнула носом, взмахнула руками, пытаясь устоять, но одновременно неведомая сила резко дернула меня в сторону, увлекая в кусты. От двух разнонаправленных рывков я все-таки потеряла равновесие, и прежде чем успела восстановить его, меня дернула снова. Пролетев сквозь кусты, я грохнулась озим, неловко выставив руку. В плече что-то хрустнуло, я вскрикнула от боли, Купол тишины, хоть заорись, раздался сверху голос угловатого парня, а в следующий миг мне в живот прилетел пинок, выбив дыхание. Зарвавшуюся чернь надо учить. Он отступил на шаг, разглядывая меня снизу вверх. Не дожидаясь, пока смогу вздохнуть как следует, или когда прилетит еще один пинок, я сгребла с земли горсть травы и прошлогодних листьев, швырнула в лицо Бенедикту. Он отшатнулся, прикрывая глаза. Этого мига мне должно было хватить, чтобы подняться, но правая рука, когда я попыталась опереться, отказалась держать, а плечо прострелило болью, и я снова свалилась, как перевернутый на спину жук. Проморгавшись, угловатый примерился к очередному пинку. Отскочил, когда я легнулась, целясь в пах. Мимо. Магия зудела на кончиках пальцев, но за магические поединки исключали всех, не разбирая, кто виноват и кто прав. С другой стороны, барончик явно больше меня поднаторел в боевых заклинаниях, так что оно и к лучшему. Он попытался снова зайти сбоку, я снова легнулась. В этот раз попала угловатый взвыл, схватившись за колено, и я мстительно пнула его по второму. Он свалился, я подлетела в этот раз вовремя, вспомнив про больную руку. Оседлав барончика, от души заехала ему по морде. Правая рука подниматься отказывалась, но мне и одной левой хватит, чтобы подправить ему физиономию. «Меня схватили за воротник и вздёрнули над землёй, будто котёнка! Опять? Да чего же неудобно быть мелкой и лёгкой? Что здесь происходит?» — холодно поинтересовался Декан. «Если он вежлив до приторности, дело плохо», — вспомнилось мне предупреждение Алика. «Да что ж мне так везёт сегодня, а?» «Господин граф, это ненормальное на меня напало!» — завопил угловатый.